«Эти негодяи, наверное, мучают его, или помолчите-ка!» прикрикнул на бедную мать Раст Петрович. Истерику нужно было прервать в самом начале. «Мы освободим вашего сына сегодня же», — и рассказал про катер-клуб. «Откуда узнал?» — с подозрением спросил Гасын. «Я не знаю, а ты узнал. Откуда?» «И трехногий и шаг откуда взял?» Он ткнул пальцем за окно, вероятно, имея в виду мотоцикл. «Откуда надо?»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 «Плохой план!» — отрезала Саадат. «Какие ночные катания без женщин! Это обязательно покажется подозрительным! Бандиты настороже! Я поеду с вами!» «Но вас-то они знают!» — напомнил Фондорин. «Видели!» Валитбекова дернула уголком рта. «Чадру мою они видели, а не меня! И Зафар нам тоже пригодится!» «Ха!» — не выдержал Гочи. «Чем пригодится? Лысая морда! Ты пистолет стрелять умеешь?» Евнух покачал головой. Выражение его лица не изменилось. «А что умеешь?» Молча Зафар распахнул халат. В обхват под жарой безволосой груди на широком поясе были закреплены маленькие ножики, не меньше дюжины. «Ни в мебели, ни в обои!» — попросила Саадат. Евнух жестом попросил Гасыма подбросить вверх папаху. Тот, презрительно скривившись, подкинул свою каракульчу к самой люстре.